Глава тридцать пятая. Предложение весьма сальное, но вариантов нет, поэтому пришлось прижиматься к человеческой части спины кентавра еще сильнее. Не знаю, сколько длилась эта безумная скачка, в какой-то момент даже показалось, она прекратилась. Но когда попробовала шевельнуть головой, оказалось, я просто затекла настолько, что уже не чувствую конечностей. «Долго еще?» — прохрипела я. Но кентавр, видимо, не услышал и продолжает мчаться все с той же неудержимой скоростью. Справа и слева проносится огненный град. На земле от него остаются небольшие обугленные воронки, а трещины становятся еще больше. Пешком бы я точно о них спотыкалась бы. К счастью, копыта фолоса шире подошв моих ботинок. Я опасалась, что огненный дождь попадет на мои джинсы, продырявит до самой кожи, а то и вместе с ней. Но кентавр ловко уворачивался от обжигающих капель, Все же благодарность Дионису выразить стоит, пусть и мысленную. Может, мотивы у него довольно приземленные, наверное, но забота получилась очень даже к месту, кентавр реально помогает. Спустя вечность скачки, шипение раскаленных камней отбивание зада, показалось, что огненный дождь стал слабеть. Потом поняла не показалось. Град действительно стал редеть, и минут через пять совсем прекратился. «Фух», — выдохнул Фолос, — «прорвались». «Ты там как? Цела или поджарилась?» «Не дождешься». Отозвалась я, немного отлепает его спины. Всё мое тело ужасно затекло, хотелось слезть, выпрямиться и прогнуться в позу мостика, но мы все еще скачем довольно быстрой рысью. В норме. Ну и славно, а то сразу, расскажу Дионису, наябедничаю. «Так ты сам провоцируешь», — усмехнулась я, глядя по сторонам. И это вместо «спасибо», — картинно произнес кентавр. Я промолчала. Приопираться сейчас с ним настроения нет. Зато есть желание разглядывать быстро меняющуюся природу. А она резво из каменистой пустыни превращается в заросшую папоротниками долину. Воздух здесь свежий, даже прохладный. Даже не скажешь, что ад. А тут вполне мило, — сказала я. Папоротник и зелень, кажется, даже пахнет влагой. Кентавр кивнул, тряхнув роскошной гривой. "Ага, согласился он. Здесь начинаются те самые сады Персефоны. А вон, в той стороне", Фолос указал куда-то направо, "граница с территориями Осириса. Это же египетский бог загробного мира", удивилась я. "Ну да", проговорил Фолос, "и что такого удивительного? Эм, вроде у них как-то понятие ада и рая, но ну, перемешаны нет". Кентавр хохотнул. «Так Ваиде тоже. Тут как бы понимаешь, во-первых, как рассказывал Дионис, чем старее верование, тем демократичнее у него загробная жизнь. Ну и пространство экономит. Оно, конечно, многомерное, но все равно. Какой смысл делать два загробных мира, если можно сделать один? И каждый пускай сам себе разбирается со своей, как там он говорил, кармой. Это откуда-то из... из индуизма, подсказала я, ну или буддизма. «Угу». — закивал Фолос. — А во-вторых, тут за садами удобно ухаживать. Вон, там река подземная протекает. Сперва по территории Аида, потом Осириса. — Любите вы тут реки? — пробормотала я, уже опять ерзая на качающейся спине кентавра, потому что сидеть смирно нет сил. — Так кто ж их не любит? — гикнул тот. — Реки — это жизнь. — Так мы же в царстве мертвых. — И что? Мертвые тоже живые. Спорить с ним не имело смысла, все равно будет стоять на своем. Я замолчала. Тем более, что растительность становилась все пышнее, а папоротники превращались в целые деревья. Я будто попала в доисторический лес времен Мезозоя. Даже мелькнула мысль, что тут могут и динозавры бегать. Но я ее быстро отмела. В те времена верования еще не было, и ментально-астральная зона не была сформирована и так, какой мы видим ее сейчас». Хотя, кто знает, может, динозавры были разумные, у них свои верования были. И тряхнула головой. Это путешествие окончательно запутало мысли. Но в самом деле, какие динозавры? Тем временем мы продвигались все дальше, вглубь папоротниково-хвойного леса. Воздух становился все чище и свежее. Настоящий курорт, заметила я. «Не знаю, что такое курорт», — отозвался кентавр. «Но за чистотой тут следят. Это да». в живом бы мире так а то экология никуда не годится с персифоной не забалуешь чему то кивнул фолос мы кстати уже в садах скоро приедем и ты могла бы уже с меня слезть слезу когда довезешь сообщила я Спешиться мне действительно не терпелось но по лесу кентавр передвигается как то быстрее меня поэтому уже потерплю еще немного если терпела всю дорогу через огненный дождь Злая ты недобрая вздохнул Фолос. «Но почему? Я вот очень по-доброму на тебе еду». «Вот и я об этом». Мы снова замолчали. Я рассматривала огромные деревья, которых, по моим представлениям, быть в аду не должно. Хотя, если верить кентавру, чем древнее подземный мир, тем он лояльнее к умершим. Значит, по сути, на древнегреческой территории здесь одновременно и рай, и ад. Что ж, рациональность в этом подходе есть». Через какое-то время стало казаться, что слышу какой-то стук и радостные выкрики. «Это что?» — спросила я. «А сейчас сама увидишь», — усмехнулся кентавр и подвез меня к зарослям папоротника. «Слезай, дальше не повезу». Пришлось сползти с его скользкого бока. Как только ноги коснулись земли, кости мои разом захрустели, я почувствовала себя трехсотлетней коргой, которая целую вечность сидела в скрюченном положении и вдруг решила пошевелиться — А когда выгнулась назад, треск получился такой, что даже кентавр с опаской оглянулся. «Ты это...» — проговорил он сочувственно. «Может, травок каких попей? Для суставов, говорят, хорошо, болотный сабельник. Прям завариваешь и пьешь. Эх, надо было на стигийских болотах надрать». «Нет, спасибо. Не буду я ничего на стигийских болотах драть», — пробурчала я, разминая спину и ноги. «А чего?» — удивился кентавр. «Там почва хорошая, плодородная. Видал, сколько мха». Что значит перегноя много, на нем все растет, как на дрожжах. Заварить, пропить регулярно, будешь как новенькая. Я и так новенькая. А будешь еще новее, ты вон, девушка, красивая, подлечишь суставы, сможешь в скачках участвовать. Я, наконец, выпрямилась и строго посмотрела на кентавра. Так, я не собираюсь участвовать ни в каких скачках, и пить ничего со стегийских болот тоже не стану. Это понятно? Фолос выпучился и примирительно вскинул ладони. «Ладно, ладно. Как бы, извиняясь за несправедливое обвинение, проговорил он. Я просто предложил. Вот и не надо больше». Из-за кустов снова послышался стук и голоса. «Кто там?» спросила я. Кентавр моментально забыл о споре и проговорил, делая приглашающий жест. «Да сама посмотри». Он осторожно раздвинул ветки, и передо мной предстала страннейшая картина. Два трона посреди поляны пустуют. Чуть поодаль, от них, красивая женщина с длинными черными волосами машет клюшкой и попадает по шарику. Рядом высокий, суровый на вид мужчина, с бородой, держит свою клюшку на плече и внимательно смотрит за тем, как ударяет женщина. — Да я тебе сколько раз говорил, надо бить прямее! — проговорил он густым басом, а ты... ты же по диагонали бьешь». «Бью, как могу», — дерзко бросила женщина. «Надо было брать клюшки подороже, эти кривые, вот и не попадаю в лунку». «Я бы сказал, что у тебя кривое», — пробормотал мужчина, но так, что услышала даже я. Женщина моментально вскинулась и даже перестала целиться клюшкой по шарику. «И что же это у меня кривое?» — с вызовом поинтересовалась она, — Взгляд женщины был так суров, что даже мне стало не по себе, а я ведь та еще, ну, суровая. Мужчина, очевидно, сам не робкого десятка. Упер кулак в бок и сделал вид, что очень сильно задумался. «Ну...» — протянул он. «Ты мне еще понукай», — резко отозвалась женщина. «Я у тебя уже тут не знаю, чем заняться. Кто обещал безудержное веселье все полгода? Говорил, будет интересно, будут праздники». «Где?» — спрашиваются танцовщицы. «Где пиры и театры?» «А? Это хорошо, что сюда Дионис заскочил. Привез этот самый... Как вот эти... клюки называются?» «Гольф», — подсказал мужчина. Женщина кивнула. «Именно. Гольф. Хоть какое-то развлечение. А то сидеть с сиднем на троне и что делать? Править? Да кем править-то, если тут нет никого?» «Ну, кто-то вообще-то есть». Поправил ее мужчина. Она покривилась. «Ой, да ну кто тут есть? Жалкие остатки тех, кто умер тысячи лет назад и до сих пор по какой-то совершенно неизвестной мне причине не переродился? Нет. Я требую реформ. Я слышала у древних славян, она прошла на прекрасно Боги сделали ребрендинг, переквалифицировались. У них и посещаемости, и праздники, и народу полно. А мы тут сидим, понимаешь, в гольф играем». Мне показалось, что сейчас самое время появиться со своей просьбой. Судя по всему, Персефоне и Аиду, а это определенно они, сейчас не особо весело. И смысл на этом сыграть? Так что, расправив плечи, я сделала вдох и шагнула из кустов.